Капюшон поглубже натягиваем, сверху шарфом приматываем, чтобы ветром не сдувало с головы. Ну и погодка. Такую гулять и гулять, если жизнь не мила. Ладно, хватит ныть. Где палка? Палка-копалка. Палка-стрелялка. Палка-селедка. Нет, это уже не в рифму. Это из незнайки. Тьфу. Что за ерунда в голову лезет? Не обманывай себя, Каменская, ерунда сама не лезет в голову. Это ты ее туда зовешь, чтобы не думать о том, что сказал тебе Паша Дюжин. Не хочешь думать, так и скажи. Не хочу и не буду, только не строй себя несчастную, которой посторонние мысли сосредоточиться не дают. Давай двигай в сторону крыльца. А это что такое? Ах да, это же... Инвалидные кресло, которые тебе на всякий случай привезли. Интересно, какой может быть случай? Я снова упаду и еще раз сломаю ногу? Ту же самую или другую? А если я сломаю правую ногу, то Дюжин станет утверждать, что у меня проблема в отношении с какой-то женщиной. Бред натуральный. Так, поползли по ступенькам вниз. Хорошо, что их всего две. Ну и пошли потихонечку вон туда, в лес. Там тропинка хорошая. Мы с Чистяковым по ней ходили, господи, нога, да что ж ты так болишь-то, никак не умешь все, мне больничный положен еще на месяц, а если ты через месяц не перестанешь болеть, что тогда? Больничный продлят или на работу выгонят? А если я выкопаю из глубины своего сознания проблему с неизвестным мне пока мужчиной, то нога быстрее заживет, да? «Нет, наверное, я должна буду с этой проблемой как-то разобраться, а не только выкопать ее. Знать бы только, с каким мужчиной у меня проблемы». Ладно, пойдем по порядку. Юра Коротков, Миша Доценко, Игорь Лесников, хотя он на Петровке уже давно не работает, в министерство ушел, в главное управление. Коля Силуянов, который тоже уже больше года как стал заместителем начальника окружного УВД по оперативной работе. Серёжка Зарубин, Колобок Гордеев, но он ушел на пенсию еще летом прошлого года. С этими ребятами Настя работала много лет, и то, что между ними имело место, действительно можно было назвать отношениями. Со всеми остальными она поддерживала не отношения, а служебные контакты – которые на роль провокатора болей в ноге, но никак не годились. Настя добросовестно перебрала в уме всю историю знакомства с каждым из коллег, вспоминала, как выстраивались отношения с ними, копалась в памяти, но пока ничего подходящего не обнаруживала. И ранка в душе продолжала ныть. А что это дергается у нее на боку? Ой, да это мобильник. В кармане куртки надрывается. «Аська, ты где? Спишь, что ли?» Ворвался в ухо радостный голос Коли Силуянова. «Я не сплю, я гуляю. Далеко?» «Далеко за городом. Это я понял. Ты от дома далеко?» Но «Я ж тебе говорю, за городом. Ася, я не тупой. Я возле твоего дома стою?» Мне Коротков адресок дал. И как проехать, объяснил. Стою вот на крылечке и за ручку дверь дергаю. Она не открывается. «Ой, Коля!» Радостно закричала она в трубку. «Ты приехал!» «Дошло, наконец!» проворчал Силуяну. «Так где тебя искать, хромоногая ты наша?» «Стань спиной к двери и посмотри налево. Тропинку видишь? Вижу. Вот по ней иди. Не доходя, упрешься. Понял, сейчас упрусь». Настя спрятала телефон в карман и посмотрела на часы. Пятнадцать минут, как одна копеечка. А ведь еще назад идти столько же. Дойдет ли? И словно в ответ на мысленный вопрос, ногу как огнем обожгло. Ее невозможно стало ставить на землю. Настя так и простояла на одной ноге, опираясь двумя руками на палку и кляня себя за задумчивость. Ведь говорил уже себе, следи за временем, семь минут по тропинке в лес и разворачивайся к дому. Так нет же, мыслитель Спиноза.